Глава восьмая Кира Когда Багиров уходит, я собираюсь к родителям. Собираю сумку с пижамой, сменными вещами и косметичку. Вы все правильно поняли. Возвращаться я не планирую. Багиров подавляет своей мощной энергетикой. Я для него как кролик для удава. Легкая добыча. Он всегда находит, что ответить, всегда уверен в своей правоте. Человек с твердой позицией и убеждениями. Вообще-то, это качество меня в нем восхитило, когда мы только познакомились. Когда отец привел Багирова и представил как инвестора, я не могла оторвать глаз от статного и по-мужески красивого мужчины. Ему не составило труда произвести впечатление на наивную молодую девушку. Они с отцом обсуждали будущее сотрудничество, и мимо меня не проскользнули те задумчивые взгляды, которые Багиров на меня кидал. Правда, в первую нашу встречу я не подозревала, что у его интереса есть объяснение. Помнится, я потом думала о нем всю ночь. Запретный плод сладок. Марат был тем, кого я никогда не могла с собой представить. Он обладал слишком большой властью. Столь же притягателен, сколь и опасен. Вероятно, поэтому Багиров легко и быстро стерся из памяти. Ровно до того момента, пока он не пришел с возмутительным предложением, отказаться от которого не представлялось возможным. Вадим молча следует моему приказу отвести меня к родителям, хоть и с недовольством коситься на большую сумку у меня на плече. «Уже доложил хозяину? Посмотрим, что ты на это скажешь, Багиров». Родители живут в центре города в роскошной квартире, которая досталась нам в наследство от прадеда генерала-майора воздушных сил. Мой отец инженер, который всю жизнь посвятил разработке технологий. И все у нас было хорошо до тех пор, пока отец не ударился в разработку нейросети. Финансирование от государства прекратилось. Отец заложил квартиру, влез в долги. «Собственно, так мы и оказались практически на улице с голой задницей. И если бы проблема была только в этом...» Когда Вадим паркуется у дома, он словно невзначай интересуется. «До которого часу вы планируете остаться? Я хотел съездить, поменять масло и заправиться». «Можешь меня не ждать». Холодно отрезаю, после чего дергаю ручку и вылажу из проклятого Роллс-Ройса, который уже привлек внимание зевак. Опять же, это Багиров любит весь этот пафос, причем исключительно на мне. Он наряжает меня, как новогоднюю елку, и задаривает украшениями, подчеркивающие высокий статус. Сам он одевается в дорогие, но малоизвестные бренды, предпочитает водить лично и не Кадиллак, а Оранж Ровер. Не носит украшения, за исключением часов. Вон даже кольцо обручальное с пальца и то снял. Миновав строгую консьержку, поднимаюсь на лифте на нужный этаж. Несмотря на то, что у меня есть ключи от квартиры, я нажимаю на звонок. Не то чтобы я нежеланный гость, в конце концов это мои родители, но не с порога же заявлять, что я развожусь и возвращаюсь в отчий дом. По ту сторону слышится топот ног, а затем мелодичный голос матери. «Кто там?» «Мам, это я». «Кира?» Она два раза поворачивает замок и открывает дверь. С явным удивлением взирает на меня. «Я к вам погостить». «Милая, проходи. А ты чего не предупредила? Я бы тебе твои любимые пирожки с вишней спекла? да «Да как-то неожиданно получилось вырваться». Не вдаваясь в подробности, отвечаю. «Мама помогает мне раздеться, продолжая лепетать о том, что ей нечем накормить любимое дитя». Ее волосы за этот год еще больше посидели. Конечно, она закрашивает седину, но она все равно пробивается. Голубые глаза все такие же лучистые и простодушные, а улыбка мягкая и добрая. «Как там Маратик? Отец говорил, что у них новый проект какой-то намечается, но я в эти дела не лезу, ты же знаешь». «Работает, как обычно». «Одно слово. Мужчина». Ну и хорошо, что работает Ани Лодырь. Мужчина добытчиком должен быть, Кирочка, а женщина домом заниматься, детками. Собственно говоря, в этом вся моя мама, Алла Борисовна. Она из тех женщин, которые никогда не соперничают с мужчинами. Всю жизнь она поддерживала отца во всех его начинаниях и умело направляла, при этом пожертвовав своей карьерой Прима балерины Как вы понимаете, она пыталась весь свой нерастраченный потенциал реализовать во мне. Но когда пришло время, мне пришлось пойти по ее стопам в самом прямом смысле. Стать женой и хранить очаг, что бы это ни значило. «Какой к чертям собачий очаг, спрашивается. «За год мы ни разу не растопили камин с Багировым. Понятное дело, что выражение фигуральное». Однако у нас с Маратом не получается никакой семьи. Так, сожители максимум. Кстати, как у вас с детками? Мама глядит на меня с неприкрытой надеждой, и когда я честно отвечаю, что пока не получается, она заметно расстраивается. Где отец? Спешу перевести тему. Он на работе. Сколько не говорю ему, что пора уже на пенсию, как об стенку горох. Может, ты попробуешь, Кирочка? «Мам, если он тебя не слушает, то меня и подавно». «Упертый дурак, что с него взять?» — фыркает. «Ты иди, располагайся, а я пока нам чай поставлю». Мама уходит на кухню, а я иду в свою старую комнату, в которой провела все детство, юношество и немного взрослой жизни. Идеальная чистота на столе, кровать заправлена розовым пледом, а на полках — статуэтки балерины. Признаться, я дико скучаю по балету. Сердце сжимается от тоски. Моя жизнь могла повернуться иначе. Не выскочи я замуж. Это я могла бы сейчас танцевать на сцене оперного, а не Ольга Ермакова, моя главная конкурентка. Ездить по гастролям, а не думать о том, что приготовить на ужин. Бросив сумку на кровать, выхожу из комнаты. Не хватало еще в истерику впасть. Было и было. На столе уже остывает чай, а от свежих заварных пирожных слюнки текут. Мама продолжает расспрашивать о каких-то бытовых мелочах, на которые я отстраненно отвечаю. Все думаю о том, как ей сообщить о своем решении. А маратик сегодня приедет за тобой или ты с водителем? Размешивая сахар в чашке, спрашивает. Он не приедет, мам. Холодно чеканю. Я хочу развод. Она каменеет, выглядит, как громом пораженный, судорожно сглатывает и шепчет. «Ты же шутишь?» «Нет, не шучу. Я хочу развод». «Но как же так? Маратик ведь хороший, семьянин, работящий опять же. Ты ни в чем не нуждаешься, Кира. Мы чужие. Я не люблю его, он не любит меня. Это не брак, а непонятно что». Яростно выпаливаю. «Кирочка, но у мужчин всегда так», — мягко возражает она. «Дай ему время. Это у вас пока притирка, а потом детки появятся, и любовь придет». «Серьезно? Она сама-то в это верит? Верит, что эта глыба льда может любить? Бесчувственный, беспринципный свин?» «Я не могу так больше». Устало уронив голову на руки, бормочу. «Я хочу нормальной жизни». С тяжелым вздохом мама накрывает мою руку своей и в утешающем жесте сжимает. Ласково проводит рукой по голове, как в детстве, когда я приходила к ней после очередного вывиха стопы. «О, как же контракт!» «Я понимаю ее опасения, они не беспочвенны. У нас нет таких денег, чтобы выплатить сумму неустойки. И, разумеется, я не втяну родителей в то дерьмо, из которого с таким трудом их вытаскивала». Я собираюсь придерживаться прежнего плана. Довести Марата до ручки, чтобы он сам подал на развод. Не то, чтобы я собираюсь об этом рассказать маме. Нет, она точно не одобрит такой метод. «Адвокат ищет лазейки», — уклончиво отвечаю. «Милая, но зачем сразу с плеча рубить? Подумай еще хорошенько. К тому же...» Между ее бровями образовывается задумчивая складка. «Подумай об отце. У него слабое сердце. Только очухался после инфаркта. Для него это будет большим ударом». «Я думала о нем тогда. И где я сейчас? Вот что мне хочется крикнуть. Я, черт побери, заложница собственной жизни. Моя жизнь, пусть и золотая, но клетка». «Молчу, точно в рот воды набрала». Мама издает такой тяжелый вздох, точно это ее жизнь рушится, а не моя. «Я сегодня здесь останусь, можно?» Разбиваю эту гнетущую тишину. «Конечно, милая, тебя никто не гонит. Это твой дом, оставайся». «Ага, мой, оставайся, но надолго не задерживайся, возвращайся к мужу». Мама, разумеется, не скажет этого прямым текстом, но она не признает разводы. Для нее брак — это раз и навсегда. В этом они с Багировым похожи. Пойду отдохну. Иди, моя хорошая. Утро вечера мудренее. Не в этом случае. Утро, скорее всего, принесет еще больше проблем. Но я позволяю и дальше ей пребывать в иллюзии. Она никогда меня не поймет. Никогда.